Глава тринадцатая В тот день Махешу Капуру пришлось поговорить со многими. Кто-то подходил по одному, другие — парами или небольшими группами, а третьи — целыми толпами. С кухни приносили чашки с чаем и уносили их обратно пустыми. Начался и закончился обед, а голодный, но полный сил министр Сахиб все работал и работал. Жена послала за ним слугу, однако Махеш Капур лишь раздраженно от него отмахнулся. Ей бы и в голову не пришло поесть первой, до мужа, однако ее волновал не собственный голод, а то, что муж нуждается в еде и не чувствует этого. Махеш Капур проявлял чудеса терпения с теми, кто пришел к нему на аудиенцию. С людьми, пытающимися любой ценой пробиться в партию, Под халимами и лизоблюдами, политиками всех мастей и степеней честности, советчиками, сплетниками, агентами, ассистентами, лоббистами, депутатами Заксобрания, их коллегами и помощниками, местными коммерсантами в одних тхоти, пусть и роскошных стоимостью в десятки тысяч рупий, надеявшимися получить контракт или сведения, или же просто возможность потом говорить всем, что их принимал сам министр по налогам и сборам, с хорошими людьми, счастливыми людьми, несчастными людьми. Последних было значительно больше. А еще с теми, кто был проездом в городе и заглянул выразить свое уважение, с деваками, которые глядели на него, разинув рот, и не понимали ровным счетом ничего из того, что он говорил, с людьми, задумавшими сманить его на правую сторону, и с людьми, желавшими затолкать его поглубже влево, с членами Конгресса, социалистами, коммунистами, активистами индуистских реформаторских движений, с бывшими членами мусульманской лиги, желавшими попасть в Конгресс, с сердитыми депутатами из Рутхии, возмущенными произволом местных чиновников, как писал один губернатор о происходивших на его глазах выборах в окружные администрации конца тридцатых годов и не было предела людской мелочности крахоборству ничто не казалось им слишком незначительным местечковым и очевидно безосновательным Местные лидеры из кожи вон лезли, пытаясь обратиться к крупным политикам через головы своих региональных чиновников. Махеш Капур слушал, объяснял, примирял, объединял одни дела и распутывал другие, строчил записки, отдавал распоряжения. Говорил громко, говорил тихо, изучал копии новых списков избирателей, пересмотренных в преддверии грядущих всеобщих выборов, злобно и резко осаживал одних, сухо улыбался другим, зевал с третьими. Однажды встал, когда вошел прославленный адвокат и попросил подать тому чай в более дорогой и изящной посуде. В девять часов он объяснял свое понимание того, как именно будет приведен в исполнение так называемый Индийский кодекс, фермерам, которые волновались и негодовали, что отныне право на землю принадлежит не только их сыновьям, но и дочерям, а значит и их мужьям, согласно новым законам наследования, при отсутствии завещания, разрабатываемым сейчас в Дели. В десять часов Махеш Капур сказал своему давнему коллеге-адвокату. «Что же?» Этот мерзавец думает, будто ему все сойдет с рук. Он пришел ко мне, совал деньги, просил, чтобы я сделал для него исключение после отмены системы за Миндари, не трогал его земли. Честное слово, меня так и подмывало вызвать полицию. Арестовать его, и черт бы побрал его титул. Может, когда-то и правил Мархом, но пора ему усвоить, что штатом Пурва-Прадаш правят другие люди. Ясное дело. Он и ему подобные попытаются оспорить законопроект в суде. Думают, мы не готовы. Вот зачем я вас позвал. Хочу проконсультироваться. В одиннадцать часов он говорил. Лично для меня основная проблема заключается не в храме или мечети. Тут надо ставить вопрос по-другому. Как двум религиям мирно сосуществовать в Брахмпуре? Мауляви и Сахиб. Вы знаете мои взгляды на этот счет? Я прожил здесь всю жизнь. Конечно, между представителями двух конфессий существует недоверие, но мы должны его преодолеть. Вы ведь понимаете? Весь рядовой состав Конгресса против вступления в партию членов мусульманской лиги. Что ж, это вполне ожидаемо. Но в Конгрессе давно существует традиция индуско мусульманского сотрудничества, и, поверьте мне, они не зря туда стремятся. Что касается партийных списков, даю вам слово. Мусульмане будут представлены у нас в достаточном количестве. Вы не пожалеете, что у нас нет для них зарезервированных мест или отдельных избирательных округов? Да... «Мусульмане-националисты, которые всю свою жизнь проработали в партии, и получат преимущество, но если мне доверят решать этот вопрос, места останутся и для других». В полдень он говорил, «Да, Мадарджи, какой у вас красивый перстень! Сколько стоит, говорите?» «Тысячу двести рупий? Нет-нет, я очень рад встрече, но вы же видите...» Он показал на ворох бумаг у себя на столе и на толпу просителей за окном. «Сегодня у меня куда меньше времени на дружескую болтовню, чем хотелось бы». В час дня он говорил. «Неужели обязательно было применять силу для разгона толпы? Вы вообще видели, как живут эти люди? Видели? И смеете мне говорить, что я должен грозить им новыми карательными мерами? Шли бы вы... «К министру внутренних дел! В его лице вы найдете более понимающего собеседника! Прошу прощения! Народ ждет!» В два часа он говорил. «Да, пожалуй, я смогу вам посодействовать. Посмотрим. Велите мальчику прийти ко мне на следующей неделе. Разумеется, все будет зависеть от результатов экзаменов. Нет-нет, не благодарите. Я еще ничего не сделал». В три часа он тихо говорил «Слушайте, в распоряжении огорвала примерно сотня депутатов Заксобрания. собрание, у меня восемьдесят, остальные свободны, где почуют победу, туда и пойдут. Но я не стану чинить препятствия Шарме Джи, вопрос лидерства может стать лишь в том случае, если пандит Джи пригласит его в центральный кабинет в Дели». Впрочем, согласен, мне лучше оставаться на виду. В четверть четвертого вошла госпожа Капур. Мягко отчитав личных помощников мужа, она уговорила его пообедать и хотя бы ненадолго прилечь. Она еще явно не справилась с аллергией на пыльцу Нима и немного задыхалась. Махеш Капур удержался от резких замечаний в ее адрес и согласился отдохнуть. Люди начали неохотно и очень неторопливо покидать дом. Через некоторое время Прямный Вас перестал быть политической ареной, клиникой и ярмарочной площадкой под одной крышей и вновь превратился в обыкновенный частный дом. После еды Махеш Капур прилег вздремнуть, и его жена тоже, наконец, смогла пообедать.